Глава третья. По понедельникам я всегда встречаюсь со своим психотерапевтом. Я уже пробовала терапию раньше, но Аня — первый психотерапевт, который заставил меня почувствовать, что из этого действительно может получиться что-то хорошее. Все, что связано с ней и ее кабинетом, успокаивает, потому что вместо того, чтобы читать лекции, она всегда меня слушает. Я не понимала, насколько небезопасно это может быть, Я постоянно фантазировала о том, как он принуждает меня. «Хорошо, что он не причинил тебе вреда», — спокойно повторяет Аня. «Мы были там одни в жуткой темноте. Опасность могла быть вполне реальной, но я все равно хотела его. Я как будто ждала, чтобы мне причинили боль». Аня выгибает бровь. «А ты не задумывалась о том, что ты хотела его только потому, что он был горячим?» Я смеюсь, опуская взгляд, а она наклоняется вперед мне навстречу. Давай я расскажу, что именно я услышала. У тебя были проблемы, ты испугалась. Очень привлекательный мужчина помог тебе. Пока он это делал, ты позволила себе пофантазировать о нем. В этом нет ничего ненормального. Более того, я бы сказала, что это самая нормальная ситуация. Мне кажется, что я фантазирую о ненормальных вещах. Фантазия принуждения — одни из самых распространенных видов сексуальных фантазий у женщин. Говорит Аня уже не в первый раз. Как и всегда, меня охватывает стыд, когда она произносит это слово «принуждение». Не все фантазии — это то, чего мы хотим в реальности. Одна из причин, по которой ты пришла ко мне, заключалась в том, что ты хотела избавиться от этих фантазий. Я понимаю, почему. «Но я не думаю, что фантазия сама по себе является твоей главной проблемой. Я думаю, что твоя главная проблема — это то, как ты себя из-за нее изводишь». Аня тяжело вздыхает. «Я не могу говорить о своих причинах, ни снова, ни сейчас. Мой таинственный мужчина слишком сильно вырисовывается в сознании. Его тень падает на все, что я говорю и делаю сегодня». «Ну а если у меня возникают такие фантазии в те моменты, когда я действительно могу оказаться в опасности, о мужчинах, которые действительно могут?» «Мы уже говорили об этом. Иногда ты доводишь себя, думая о том, что могло бы произойти, вместо того, чтобы просто разобраться с фактами. Давай остановимся на деталях прошлой ночи. Тон у Ани мягкий, но настойчивый» этот парень поменял тебе колесо, а затем поехал дальше. Вот и все». «Я слишком много думаю о нем». «Возможно». «Тяжелый вздох, и я в очередной раз пытаюсь отпустить эту ситуацию». «Правда, это плохо у меня получается».